Глава 56. Таня. Я просыпаюсь, когда настойчивые солнечные лучи светят в лицо. Открываю глаза, сладко потягиваюсь. Сильные мужские руки тут же тянут меня к себе, на другую половину кровати. Смеюсь, ощущая, как Руслан покрывает поцелуями шею, плечи, грудь. Кожа покрывается мелкими мурашками. Я рушу его волосы на затылке, затем пытаюсь шутливо оттолкнуть. «Пусти, щекотно!» «Потерпишь?» — хрипло произносит муж. «Мне торопиться надо, Руслан. Сегодня назначена импульсная электротерапия». «Это еще что такое?» — хмурится он. «Для подготовки к новой беременности. Вики уже два года. Доктор сказал, что рубец на матке позволяет начать планирование». «Тань», — тяжело вздыхает муж. «Прошу тебя, не зацикливайся на этом. Нам бы с Викторией справиться». Я смеюсь, утыкаясь лицом в его грудь. Он прав. Дочь стала такой непоседой. За ней глаз до да глаз нужен. Научилась ходить, прощай спокойная жизнь. Она очень любознательная и развитая малышка, и мы с мужем безумно любим ее. Но порой, уложив повзрослевшую Вику спать, я смотрю на нее и понимаю, что безумно хочу повторить это прекрасное состояние беременности и родов. Чтобы произвести на свет еще одно чудо. После завтрака дочь просыпается. Я переодеваю ее, кормлю и вручаю няне. С переездом в Штаты это стало необходимостью. Я занялась углубленным изучением английского и хожу на курсы медсестер. В будущем хочу выучиться на анестезиолога. В частной клинике неподалеку от дома меня вежливо приветствует администратор и сообщает, что доктор ждет уже в кабинете. Доктор — это молодая русская женщина, слегка за сорок, которая переехала в Штаты десяти лет назад и помогла успешно забеременеть и родить более чем тысячи женщинам. Здравствуйте, Татьяна. Здравствуйте, Алла Степановна. Мне раздеваться? Подожди. Перед проведением импульсной электротерапии я должна убедиться в том, что ты не беременна. Это исключено. М -м, знаешь, Таня, многолетний опыт работы доказывает мне то, что порой невозможно и возможно. Это стандартная процедура перед началом физиопроцедур. Сейчас выпишу направление. Манипуляционная находится в конце коридора. Кивнув, выхожу из кабинета доктора и направляюсь в манипуляционную. По дороге думаю о делах насущных. Было бы неплохо записать Вику на какие-нибудь развивашки. Она умненькая и сообразительная малышка. А еще сегодня вечером можно было бы поужинать в каком-нибудь ресторане, например, в китайском. «Честно говоря, у меня совсем нет настроения готовить ужин». Медсестра в манипуляционной усаживает меня на кушетку, спрашивает, не боюсь ли я крови, улыбнувшись, сообщаю, что в России, где я жила раньше, тоже работала медсестрой. Она проводит все необходимые манипуляции и рассказывает, что как только будут готовы результаты, она передаст их врачу. Это займет примерно 30 минут. Я выхожу из клиники, перехожу дорогу, и в небольшой кофейне заказываю латте и воздушное кремовое пирожное. Созваниваюсь с няней, спрашиваю, как ведет себя Вика. Она успокаивает и заверяет меня, что все хорошо. Перекусили, поиграли, собираются спать. Незаметно проходит полчаса. Мне пора возвращаться в клинику. Я прохожу в знакомый кабинет Аллы Степановны, сажусь напротив. Она открывает результаты на компьютере и почему-то хмурится». «Какой у тебя день цикла, Таня?» «Он у меня нестабильный. Кажется, сейчас сороковой день цикла». «Кажется», — усмехается она. «Хочу сказать, что импульсная электротерапия тебе больше не понадобится. Ты беременна. Срок четыре с половиной недели». Я недоуменно смотрю на нее и открываю рот от удивления. «Это шутка. Шутка же. Я точно знаю, что чудеса бывают». Убедилась в этом, когда забеременела Викой. «Но разве может повести дважды?» Выйдя из кабинета, сжимаю в руках заключение врача. «Мне сделали ультразвуковое обследование, которое подтвердило маточную беременность. Господи, я стану мамой! Без стимуляции и переживаний я подарю мужу еще одного малыша, а дочери — братика или сестричку». Слезы начинают катиться из глаз. Я достаю из сумочки телефон, набираю номер Руслана. Анюш, немного занят, у тебя все хорошо?» «У меня все чудесно. Не отвлекайся, поговорим дома». Мы встречаемся за ужином. Я отменила столик в ресторане и заказала доставку еды. Няню отпустила домой и самостоятельно уложила дочь спать. Руслан немного задерживается. Приезжает домой уставший и измученный. Я нежно целую его в губы и касаюсь кончиками пальцев жесткой щетины. До сегодняшнего дня я думала, что абсолютно счастлива. У меня есть дочь, чудесный муж, красивый дом. Не жизнь, а сказка. Но судьба преподнесла новый подарок. Самый чудесный, о котором я даже не смела мечтать. Я протягиваю Руслану заключение врача. Отхожу немного в сторону и нервно кусаю губы. Муж, бегло пробегая глазами по строчкам, а затем дочитывает до конца, вскидывает на меня взгляд карих глаз и открыто улыбается. «Ты беременна?» «Да, я беременна, Руслан. Можешь в это поверить?» Он усмехается, подходит вплотную и, коснувшись костяшками пальцев моей щеки, убирает выбившиеся пряди волосы за ухо. Так нежно и трепетно, что у меня сжимается сердце. Муж смотрит в глаза долго и внимательно, будто в душу заглядывает. «У меня все переворачивается внутри, когда он так делает». Самый лучший мужчина на свете, самый прекрасный, муж и отец для наших детей. Я люблю тебя, Руслан, шепчу тихо-тихо. И я люблю тебя, Таня. Ты каждый день делаешь меня самым счастливым человеком на свете.